Верхняя Палата безоговорочно утвердила предложенный бисмарком бюджет. Содержание статьи 99 Конституционного акта прусского государства от 31 января 1850 года сводится к следующему. Все доходы и расходы государства должны быть на каждый год вперед исчисляемы и вносимы в государственную роспись. Последнее ежегодно утверждается законом. А по моему убеждению, король Вильгельм не дал бы своего согласия даже в том случае, если бы палата господ согласилась в своих постановлениях с палатой депутатов. Не думаю, чтобы первая палата поступила так. Напротив, я предполагаю, что ее дебаты более деловитые и спокойные, подействовали бы гораздо раньше, умерили бы пыл палаты депутатов и отчасти воспрепятствовали бы крайностям последней. Палата господ не имела того же веса в общественном мнении. В ней склонны были видеть дублера правительственной власти и параллельную форму выражения королевской воли. Я уже тогда не чуждался подобных соображений. Наоборот, я настаивал перед королем, когда он неоднократно обсуждал со мной свой план, на том, чтобы наряду с определенным числом наследственных членов палаты господ, большая часть ее выходила из корпорации выборщиков, основу которых составляли бы 12 или 13 тысяч рыцарских имений и в дополнении к ним равнозначные им земельная собственность, магистраты крупных городов и плательщики наиболее высоких налогов, не обладающие земельной собственностью, но отвечающие требованиям высокого ценза. Магистрат орган городского управления, городское управо. Другими словами, Бисмарк считал нужным допустить в Палату Господ известное число выборных членов от дворянства и крупной буржуазии. и чтобы положение о сроке депутатских полномочий и о роспуске действующей в отношении Палаты депутатов, были распространены на ненаследственную часть Палаты. Король отверг эту идею с такой решительностью и пренебрежением, что пришлось оставить всякую надежду на ее подробное обсуждение. На новом для меня поприще законодательства я тогда не имел еще той уверенности в своей правоте, которая была необходима, чтобы решиться отстаивать свое особое мнение по конституционным вопросам, при непосредственных, что тоже было ново для меня, взаимоотношениях с королем и учитывая мое официальное положение. Чтобы чувствовать себя при известных условиях правомочным и обязанным к этому, я должен был обладать более длительным опытом в государственных делах, чем тогда. Если бы лет двадцать спустя зашла речь о сохранении первой палаты или превращении ее в палату господ, то первую часть этой альтернативы я превратил бы в вопрос о доверии кабинету. Позиция, занятая мной в консервативной фракции, расстраивала те планы, которые король имел или утверждал, что имеет в отношении меня. Когда в начале 1854 года он стал уже прямо намечать меня в министры, его намерению воспротивились не только Монтефель, но и Камарильев, которой главными фигурами были генерал Герлах и Нибур. Они, так же как и Монтефель, не были склонны делить со мной влияние на короля, и полагали, что вблизи, в повседневном общении, им будет труднее ладить со мной, нежели на расстоянии. Герлоха поддерживал в этом предположении и его брат, президент, который имел обыкновение характеризовать меня как человека с пилатовской натурой, размышляющего над вопросом «Что есть истина?» стало быть, ненадежного товарища по фракции. Это суждение обо мне резко проявилось и в борьбе внутри консервативной фракции и ее узкого комитета, когда я, основываясь на моем положении посланника при Союзном Сейме, и докладчика короля по делам немецких государств, потребовал для себя большего влияния на позицию фракции в делах германской иностранной политики.